Око Возрождение Древняя практика тибетских лам Повесть Питера Келдера об удивительном открытии неистощимого источника молодости, сделанном полковником британской армии сэром Генри Брэдфордом в горах Тибета. От переводчика вместо предисловия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 Питера Келдера. Но тогда Запад еще не был готов принять эту информацию, поскольку только начинал знакомиться с фантастическими достижениями Востока. Теперь же, на исходе 20 века, после того, как ураган теоретической и практической информации о самых разнообразных системах восточного эзотерического знания промчался над планетой...